Не будет пепиты, чтобы расширить ее дело. Снова зачахнет оно в лености равнодушие преемниц, но, видно, небу довольно того, чтоб бескорыстная любовь расцвела ненадолго в Перу и увяла. Она подперла рукой лоб, слушая, как плавно и нежно взмывают переливы сопрано. моей любви не доставала этих красок пепита и всей моей жизни не хватало этих тонов я была чересчур занятой сокрушенно добавила она ее мысли заслонила молитва камилла отправилась в церковь из поместья в душе у нее было изумление и ужас Вот еще один знак небес. Уже в третий раз окликают ее. Оспа, болезнь, хаиме и теперь разрушение моста. Нет, это не случайность. Ей было так стыдно, как будто на лбу у нее проступило клеймо. Из дворца пришел приказ. Вице-король отсылает двух ее дочерей в монастырскую школу в Испании. Это было справедливо. Она осталась одна. Она рассеянно собрала кольки и пожитки и отправилась в город на похороны. Проделав чуть больше половины пути в угленобитной церкви короля Людовика Святого, она остановилась, скользнула внутрь и опустилась на колени отдохнуть. Она ворошила свою память, искала лица своих близких. Она ждала, что проснется какое-то чувство «я ничего не чувствую». Прошептала она: "У меня нет сердца. Я несчастная, бессмысленная женщина. Я от всех отгорожена. У меня нет сердца. Я больше не хочу ни о чем думать. Позволь мне просто отдохнуть здесь. Но стоило ей замолчать, как страшная, невыразимая боль снова затопила ее. Боль, которую не смогла заговорить тогда." перед дядей Пио и сказать о ее любви к нему, и хотя бы раз найти слова ободрения для страдальца Хаиме. Она вспрянула. — Я всех предаю! — крикнула она. — Они любят меня, а я предаю их. Она возвратилась в имени и год прожила в отчаянии от себя. Однажды, Она случайно услышала, что у настоятельницы в той же катастрофе погибли двое любимых людей. Шитье вывалилось у нее из рук. Тогда она должна знать. Она объяснит. Да захочет она говорить со мной. Она не поверит даже, что такое существо, как я, может любить и может терять. Камила задумала пойти в Лиму. и посмотреть на настоятельницу издали. Если ее лицо мне скажет, что она не будет презирать меня, я с ней заговорю. Камила подстерегла ее в монастырской церкви и сменно влюбилась в простое старое лицо, хотя оно ее немного пугало. Наконец она окликнула ее. — Мать, — сказала она, — я, я, я тебя знаю, дочь моя, я была артисткой. Я была переколой. «Ах, да! Я давно хотела с вами познакомиться, но мне сказали, что вы не показываетесь людям. Я знаю, у вас тоже погибли на мосту святого». Камила покачнулась. «Вот!»